Глава двадцать пятая. Прием в Академии. Стоя чуть позади Ариса выскочки, с приклеенной на лице вежливой улыбкой, я вспоминала, как беззаботно была еще вчера. Как замечательно мы проводили время с сестрицами, как вкусно пообедали, а потом и поужинали. В столовой, конечно же, было не так вкусно, как у мистера Хантера, И уж совершенно не так, как на обеде у Ариса, но вполне съедобно. А вот сегодня у меня кусок в горло не лез с самого утра. И сейчас я очень сожалею, что не поддалась на уговоры лисичек и не поела. Надо было. А то от любопытствующих взглядов городской знати и недовольных лиц прибывшего прайда выскочки у меня разыгрался аппетит. Да и время уже обеденное. Но когда теперь я смогу поесть, неизвестно. Зал для приемов Академии Выскочки был огромный. И на удивление, прибранный и очень светлый. Огромные окна сверкали на солнце чистотой стекол. Паркет, натертый до блеска, скользил. В нишах между окнами на высоких тумбах стояли роскошные букеты в живописных пузатых вазах. Цветы источали такое буйство ароматов, что у меня слегка поплыла голова. Все это совершенно не вязалось с общей атмосферой академии. Пока мы собирались и прихорашивались в комнате, Лисички наперебой рассказывали, что раньше именно здесь проводились все городские празднества, балы и приемы. Поэтому, когда ректор отправил приглашение всей городской знати, город загудел, как пчелиный рой. Утром они сбегали в кофейню, чтобы отпроситься с работы, и прибежали с целым ворохом новостей. «Я думала, будет только узкий круг людей» проговорила ошарашенно, впадая в еще большую панику. «Мы тоже так думали, и мистер Хантер был в этом уверен. Но оказалось, что вчера вечером планы у ректора изменились». Доверительно прощебетала Тиша, кружа по комнате в обнимку со своим платьем. «Думаю, правильное решение». Рассудительно добавила Ханна, вынимая из моей коробки еще какую-то богато расшитую трепицу. Ни одна женщина Прайда не устроит прилюдный скандал, какой бы ни была причина. Все будет чинно и благородно. А мозг выколупывать ректору будут уже за закрытыми дверями. На секунду мне стало жаль Ариса. Но странный платок в руках Ханны привлек мое внимание. Мысли о ректоре в миг улетучились. Что это, подошла поближе. Тебе положена короткая накидка на голову, чтобы скрыть волосы. До свадьбы придется постоянно их прятать. Вряд ли вам рассказывали о таком обычаи в приюте. Для простых людей это не важно, мимоходом заметила Ханна, вешая платок на спинку стула. «Это у нас теперь непростая девочка!» Она хитро улыбнулась. «А почему простым невестам не надо прятать волосы, а мне придется?» Спросила с удивлением. «Потому что магия с использованием волос очень сильная, не все ее владеют», назидательно подняв палец, произнесла Тиша. «А вот женщины Прайда владеют ею в совершенстве, и Арис об этом знает» иначе не прислал бы платок, заключила Ханна. Все же тебе с нами повезло. Внезапно выдала заключение Тиша, и сестрички весело рассмеялись. А вот мне было не до смеха. Что еще за магия? Зачем? Для чего? За что мне все это? С сегодняшнего дня никаких распущенных волос, наставительно произнесла Ханна. «Тугие спрятанные косы!» — поддакнула Тиша. «О, Боже!» — удрученно пробормотала себе под нос. И вот теперь я стою позади выскочки и улыбаюсь. Зал для приемов был уже полон, когда мы с ректором и сестрами в него вошли. Мне в приказном порядке было наказано постоянно находиться в шаге позади выскочки, молчать и улыбаться. Лисички, хихикнув и пожелав мне удачи, моментально растворились в толпе. Оглядев зал, почувствовала себя очень одинокой и беззащитной. Взгляды присутствующих тут же обратились ко мне, как только скрипучий голос Османа недовольно объявил наше появление. От туго стянутых волос ломило виски. Платок, намотанный на манер челмы, Давил на лоб и затылок. Высокая стойка воротника мешала поворачивать шею. И само платье, длинное и с небольшим шлейфом, путалось под ногами и мешало нормально идти. Все не так, все плохо, еще и есть хочется. Как мне пережить этот день? Хоть бы выскочка поддержал, но нет, этот австолоб даже слова мне не сказал. Никак не оценил мой вид, мазнул равнодушным взглядом, отдал приказ, как на плацу, и отвернулся. Гадкий солдафон! Я зыркнула на ректора, и непрошенная волна желания окатила меня с ног до головы. Он был хорош. Вышкаленная осанка, гордо поднятая голова. Парадный мундир откровенно облегал идеальную фигуру. «Да что со мной не так? Почему я реагирую на него, как мартовская кошка?» Посмотрев на выскочку еще раз, цыкнула и отвела взгляд. «Да нет, любая девушка будет реагировать на него именно так». «Что? Любая?» Я принялась разглядывать гостей, чтобы увидеть вожделение в глазах молоденьких девушек. А их, кстати, здесь было немало. Невольно я немного приблизилась к выскочке, словно давая понять, что он мой. Арис чуть повернул голову и скосил на меня глаза. И я тут же залилась удушливой волной от смущения. Мягкой вольготной походкой к нам подошла потрясающей красоты женщина, очень похожая на ректора. Я отвлеклась от своих мыслей и залюбовалась ее крацей. «У тебя везде шпионы, мой милый. Солдатское прошлое не дает покоя. Мы хотели сделать тебе сюрприз». Мурлыкающие нотки в голосе женщины обволакивали мое истерзанное мыслями сознание, словно бальзам, успокаивающий рану. «Я не люблю сюрпризы, мама», ровно ответил ей Арис, чуть склонив голову в поклоне тем более те, что устраивает Аделина. Мои мысли пустились вскачь, как сорвавшиеся в голубь скакуны. «Аделина! Я уже слышала это имя, но когда? Вспомнить бы!» И тут словно вспышка, яркий образ разъяренной женщины прямо перед глазами. «Бабушка! Это же бабушка Ариса выскочки!» Та самое, что чуть было, не разорвала меня в клочья одним только взглядом в кофейне мистера Хантера. Я нервно переступила с ноги на ногу. «Аделина хочет для тебя счастья и выгодную партию, и величие Прайда, хотя куда уж больше», притворно вздохнула женщина. «Но я приму любой твой выбор, дорогой». С этими словами она поправила и без того идеальную прическу. «Я хочу проверить легенду», – спокойно ответил Арис, глядя прямо перед собой. В этот момент мое сердце ёкнуло, и я с тревогой посмотрела на ректора. Повернула голову в сторону его матери и встретилась с пронизывающим взглядом золотистых глаз. — А невеста в курсе твоих планов! — ехидно прозвучал ее медовый голос.